Глава 9. Несмотря на поднявшуюся к утюрьму и панику, у меня получилось рассмотреть напавших существ. Это были разномастные воины в самом расцвете своей загробной жизни. Тот период, когда кожа и глаза уже основательно подгнили, а вот кости и мышцы все еще крепки. Они, как и любые порядочные мертвяки, не стали ввязываться в честные поединки, а ввалились в зал скопом, оглядели проснувшихся гостей, как-то синхронно потянули носами, захрипели и потащились вперед с невероятной для их состояния скоростью. Еще больше всех поразили их ловкость и удивительно крепкие зубы, которые они, не стесняясь, пустили в ход. Кто-то громко заорал. Я не стала дожидаться исхода битвы. При первой же возможности, оценив количественный и качественный перевес не в нашу сторону, рванула в коридор, в надежде успеть запереться в спальне раньше, чем нападающие разделаются с первой партией обитателей дома. Учитывая, что в зале были те, кому сил добраться до своих комнат не хватило, времени было не так уж и много. Главный холл не пустовал. Там вопила полураздетая, забившаяся в угол служанка. А в центре коридора застыл сгорбленный коренастый монстр. Никаких попыток подойти к истерично кричащей девушке он не делал, просто стоял, и с шумом шмыгал носом, присвистывая и изредка припадая к паркету. Я попятилась на цыпочках, не отводя взгляда. Мне повезло, чудовище меня не заметило, и я благополучно нырнула в боковую оранжерею, беспрепятственно пробежала мимо напыщенных портретов родних хёрстов и взлетела по тесной лестнице на третий этаж. На этом везение и закончилось. Коридор, ведущий к моей спальне, был занят. Фэрфакс стоял ко мне спиной, вскинув руки и удерживая двух мертвецов на расстоянии трех шагов. Те напирали, но как-то без энтузиазма, лениво, поэтому у колдуна все было под контролем. Почти. Еще один мертвец, видимо, прошел тем же путем, что я, и сейчас бесшумно, медленно плелся в сторону Фэрфакса. До мужчины ему оставалось метра три, а нас разделяло еще пять. Во мне боролось искушение тихонько уйти, позволив ненавистному колдуну самому разбираться с еще одним врагом. И какая-никакая, но симпатия. В последний момент совесть все-таки одержала вверх. «Обернись!» Оба вняли моему призыву и повернулись. Ферфакс охнул, выбросил вперед руку, но то ли сделал что-то неправильно, то ли магия не сработала. Мертвец рванулся ко мне и почти поймал. Взвизгнув, я отшатнулась, вжалась в стену, и едва монстр проскочил мимо, что есть силы толкнула его на пол, а затем бросилась бежать по лестнице вниз. Последние ступеньки я перепрыгнула, едва не расшибившись. Преследователь Кубарем скатился за мной, с отвратительным влажным шлепком впечатался в стену, отшевырнул повалившийся на него столик, но даже не подумал останавливаться. Дом окончательно проснулся. Где-то голосили женщины, с первого этажа доносились яростные звуки битвы. Мёртвые не говорили, но вот друзья Гектора не скупились ни на комментарии, ни на подбадривающие возгласы. Мой преследователь не отставал. Хромая, он упорно бежал за мной, нелепо вытянув руки, изредка спотыкаясь, но не снижая темпа. Когда я все таки решила оглянуться, нас разделяло не более полутора метров, и этот факт придал мне дополнительной скорости. «Сюда!» Я не стала привередничать и резко свернула в боковой коридор, проскользив на пятках. «Стой!» Севила поймала меня за руку, когда я была примерно на середине. «Да ты с ума сошла! Он же меня догонит!» Я вырвалась, но старуха лишь хмыкнула. Я повернулась как раз вовремя. Рыжий щегол, притаившийся за дверью, стремительно выпрыгнул из своего укрытия, и одним сильным взмахом обезглавил живой труп. Тот еще сделал несколько шагов, прежде чем рухнуть бесформенной кучей на пол. Мужчина осторожно пошевелил тело носком сапога, словно ожидая, что оно оживет. «Вот вам и способ от них избавиться», — пробормотал он себе под нос. И я мысленно добавила, что отрубленная голова успокоит кого угодно. Тоже мне открытие. Сивила же подозрительно оглядела меня с ног до головы. Скажи камилочка, ты всегда спишь в походной одежде. Не в ночнушке же принцессе бегать. Я стиснула зубы, выдержав долгий пристальный взгляд. Если Сивилу ответы не устроил, то она не подала виду. Сама старуха была облачена в бархатный халат, а в руках держала трость с тяжелым латунным набалдашником. Тот был уже слегка помят, и я очень живо представила, как Сивила яростно замахивается и разбивает им полузгнившую голову. «Где Гектор?» Я спросила машинально. На самом деле мне было не особо интересно, что там происходит с моим женишком. «Откуда я знаю?» сварливо отрезала женщина. «Магистр где?» «Был на третьем». Я закусила губу. На секунду сердце кольнул страх, что Ферфокс из-за меня не справился, растратив остатки сил на третьего монстра, и теперь его косточки обгладывают под дверью моей спальни. И что самое ужасное — Теперь с магической нечистью придется как-то справляться самим. «Отведи девчонку в безопасное место!» – коротко приказала старуха, а сама поудобнее, перехватив трость, пошла в центральный коридор. «И запри, чтоб под ногами не путалась!» Повинуясь ее приказу, Рыжий подхватил меня под руку и быстрым шагом направился вперед. Я не сопротивлялась, лишь вздрагивая, когда где-то поблизости раздавался шум. А его было немало – То ли монстры имели какую-то особую тягу к разрушениям, то ли защитники поместья бросались всем, что попадется на пути, но в доме то и дело что-то звенело, трещало и громко разбивалось. Готово поклясться, целых окон на первом этаже уже не осталось. Рыжий остановился перед дверью, условно постучал, и та открылась. На меня взглянула пара хорошеньких но заплаканных глаз. Я узнала девушку, Давича, просившую колдуна повеселить всех фокусами. Сейчас она куталась в ночную рубашку, растрепанная и перепуганная. «Сидите тихо!» Рыжий не церемонясь втолкнул меня в комнату. «За вами, Ваше Величество, придут, когда все закончится». «Ты собираешься нас просто запереть?» Я сердито сбросила его нахальную руку, одарив напоследок возмущенным взглядом. «Да, они не охотятся за теми, кого не видят», — пожал плечами мужчина. «Но если принцесса так хочет, то может пойти со мной». Мне как раз понадобится приманка». Выслушав мое мнение насчет его идеи, Рыжий хохотнул и ушел. А я осмотрелась. Средних размеров комнатушка, немного мебели, несколько шкафов до да камин. Дверь казалась крепкой, но я все же подтащила к ней кресло. «Ты видела бабушку?» громким шепотом спросила девушка. Я с трудом вспомнила, что ее звали Фиона, а ее бабка — закадычная подружка Севилы, была одной из тех немногих женщин, что пили на равных с друзьями графа. Едва в зал ввалились чудовища, она одной из первых забралась под стол. «Я уверена, с ней все хорошо». Вышло не очень искренне, но Фиону это будто бы устроило. «Ты видела, что там произошло?» Она взобралась на стол, с любопытством меня оглядывая. «Я была в зале, когда они напали», — коротко ответила я. «А ты как тут оказалась?» «В спальне в другом крыле». Фёна замялась и предпочла отмолчаться. В тишине мы просидели недолго. В коридоре, совсем недалеко, раздался короткий душераздирающий крик, а следом грохот. Мы обе вздрогнули, и я на всякий случай отошла к большому почти до пола окну. До земли было не слишком высоко, карниз достаточно широкий, а по густой зеленой стене плюща можно было спуститься, если уж совсем не останется другого выхода. Правда, в саду было не лучше. К дому стекалось еще десяток ковыляющих теней, а на самой границе парка, возле северной калитки, что-то сияло голубыми холодными всполохами. Я пригляделась и с мрачным удовлетворением определила это как портал. «Как думаешь, мастер Ферфакс сможет их всех?» Фиона не успела договорить. Кто-то поскреб дверь аккуратно, ненастойчиво, просто пробуя на прочность. Я закусила губу, глядя на мерцающую под дверью полоску света. Тень двигалась резко, дергана, словно принадлежала вовсе не человеку, а... Удар вышел несильным. Чудовище раздраженно заворчало и попробовало снова. Фиона пискнула, зажала ладонью рот, но ее все равно услышали и атаковали дверь с удвоенным рвением. Я огляделась и схватила стальной кривой пруд, которым обычно перемешивали угли в камине. Выставила его вперед на подобие меча и крепко сжала губы, во что бы то ни стало, решив не кричать. С каждым новым ударом паника нарастала. Если я еще держалась, то Фиона голосила во всю силу, чем только раззадорила монстра, вторившего ей глухим, булькающим рыком. Дверь поддалась и с громким треском приоткрылась. В комнату ввалился мертвяк. Пожалуй, это был самый уродливый из всех, что я повидала за сегодняшнюю ночь. Нижняя челюсть съехала набок, через рваную дыру в щеке виднелись пеньки зубов и фиолетовый распухший язык. Серая кожа вся в рытвинах и язвах, зато глаза были очень яркого, неестественного желтого цвета. Он замер, принюхался остатками носа, дернул головой, когда Фиона, стоявшая всего в полуметре от него, окончательно лишилась рассудка и зашлась в истеричной икоте. Я уже приготовилась к худшему но монстр почему-то повел себя неправильно. Вместо того, чтобы заняться уже готовой, почти на блюдечке девицей, выбрал меня. Ощерился, рыкнул и бросился, сломя голову. У меня получилось увернуться, но второй раз удача оставила меня, и ледяные пальцы цепко ухватились за волосы, едва не оторвав. Взвыв от боли и ужаса я забилась, пытаясь вырваться. Ткнула локтем на обумь, И что-то влажное попало на шею, а в нос ударил тяжелый гнилостный запах. Мертвяку мои попытки были, как мертвому припарке, безразличны. Не разжимая холодных влажных пальцев, он потянул меня к себе, словно собираясь закинуть на плечо. Это проявление разума испугало настолько, что придало решимости. Я, не глядя, всадила пруд куда-то себе за спину. И, что удивительно, попало. Мертвец разжал пальцы и попытался вытащить пруд из груди, но я оказалась быстрее. Перехватила оружие на манер пики и сильнее насадила на него монстра, оттесняя назад. Получалось плохо. Напавший на нас труп принадлежал некогда плотному и рослому человеку весом килограммов 100 Он покачнулся, сделал несколько шагов, но устоял. Я почти отчаялась, но тут на помощь пришла Фиона. С громким ревом она бросилась на врага, всем своим весом толкнув того вперед. Окно не выдержало. Секунду мертвяк балансировал на карнизе, удерживаемый прутом, а потом я разжала пальцем, и он полетел вниз. Побледневшая Фиона осторожно подошла к разбитой раме. «Он шевелится!» С отвращением пробормотала девушка, поманив меня пальцем. «Мертвяк действительно шевелился!» Он приземлился на невысокую кованую оградку, кленовидное навершие которой сейчас торчало у него из груди. «Надо уходить!» И я, с сожалением оглядела раскуроченную дверь. Замок не просто вылетел из пазов, а разлетелся на куски. И думать нечего, чтобы как-то починить. Сказали тут ждать. Фиона поправила сползающую с худеньких плеч ночнушку. «Да и как я в таком виде?» «Я думаю, им все равно в каком-то виде». На вкус будешь одинаково сытной. Фиону этот довод удовлетворил ровно на полсекунды. А ведь он не на меня напал. Кого первого увидел, на того и бросился. Пробурчала я, вытаскивая из камина еще один пруд. Пошли. Не пойду. Она уперлась, с вызовом сложив руки на груди. Ну и не иди. Геройствовать ради едва знакомой девчонки я точно не собиралась. Коридоры лестницы оказались пусты. Опустив кочергу, я перегнулась через перила, прислушиваясь к звукам с первого этажа. Судя по всему, защитникам удалось отбиться. До меня доносились обрывки фраз, чьи-то, наполненные болью стоны, но вот рычащего хрипа мертвых слышно не было. А, -а, -а вот ты где! Гектор вовремя отпрыгнул. Пруд со свистом рассек воздух там, где он стоял секунду назад. Я раздраженно чертыхнулась, даже не пытаясь изобразить радость от встречи. «Где ты была? Я чуть с ума не сошел, когда увидел в твоей спальне чудовищ». «Что им нужно?» Опасаясь очередного неловкого слыщавого признания, я поспешила сама задать вопросы. «Кто это? Где Фэрфакс?» Пойдем, все собрались в малой столовой». «Там Фиона». Я махнула рукой за спину. «Ей твоя помощь нужна больше». Глаза Гектора на секунду полыхнули недовольством, но он сдержался, пробормотав, что за ней придет кто-то другой. Вдвоем мы без приключений добрались до малого обеденного зала. Внутри царил беспорядок. Все, что могло быть разбито, было разбито. А на полу бесформенными кучами лежали тела нападавших. Двери уцелели и казались крепкими. А окна, наверное, единственные целые окна на этаже, серебристо мерцали, не позволяя разглядеть сад за ними. Вместе со всеми гостями и слугами в поместье было не меньше сорока живых душ но в относительной целости до зала добрался десяток. Несколько меньше повезло еще 15. У кого-то не хватало пальцев, ушей и самообладания. Бледные от пережитого страха служанки бинтовали раны. Посреди всего этого великолепия стояли Сивила и изрядно помятый Ферфакс. — Одной головной болью меньше! — проворчала старуха. Колдун молча смерил меня красноречивым взглядом. «Вот твоя девчонка. Делай свою работу. Мы не можем здесь все сидеть». «Сначала уведи ее куда-нибудь в безопасное». «Нет здесь безопасных мест», — буркнула я сердито. «Никакая дверь их не удержит». «Значит, будет у меня на глазах», — отрезала Сивила. «Как они прошли через периметр?» Тот маг клялся, что без моего ведома никто в радиусе трех миль границы не пересечет. Я вздрогнула. Мне как-то в голову не приходило, что в неверии границы владения могут быть под охраной магических заклинаний. Хороша бы я была, наткнувшись на какую-нибудь невидимую стенку или получив молнии по голове. «Он ошибся», — оборвал ворчание старухи Ферфакс. «Или чего-то не учел. Ближайшее кладбище. А в десяти милях отсюда». Едва ли местные крестьяне отправляют своих почивших в последний путь в полном обмундировании. А еще у одного из них было это. Вмешался граф, показывая позеленевшую пряжку с почти стершимся гербом, пятилистной лилией. «Быть того не может! Последнего убили лет тридцать назад! Да и зачем им на нас нападать? Мы никогда с не враждовали!» Сивила нервно постукивала тростью по паркету. «У мертвых нет желаний». — тихо проговорил колдун. — Они выполняют волю того, кто их призвал. Не думаю, что у вас что-то связывало со старейшим домом Ковина, который почил задолго до вашего возвышения. Я едва удержалась от усмешки, заметив, как вытянулись лица обоих хёрстов. Очевидно, в любой другой ситуации колдуну такое замечание не простили бы. — Твоя защита не работает, — продолжил Ферфакс. От нее пока один вред. Я не могу сосредоточиться. И что прикажешь? Снять ее. Ни за что. Откуда ты знаешь, вдруг они только этого и ждут? Рассердилась Сивила. Стоят у границы и готовятся. Они уже здесь. Колдун поморщился, потирая виски. Спокойно расхаживают по твоему дому и вламываются в спальне. Спальню! Поправил Гектор. Я осмотрел весь этаж, вломились только к ней. «Какое же везение, что дорогой принцессы внутри не оказалось!» Ерейным голосом прошипела старуха. «И как удачно, что она спит в сапогах!» Я собиралась громогласно оскорбиться, но тут Ферфок тронул меня за плечо, заставляя умолкнуть на полуслове. «С этим разберемся позже. Восставшими кто-то управляет, и чем дольше мы тут припираемся...» Тем больше новых воинов он сюда приведет. Его нужно остановить. Так останавливай! Старуха зло стукнула тростью, и на паркете осталась зарубка. Твоя дешевая магия все только портит, разозлился Ферфакс. От нее у меня голова раскалывается. Я мысленно заметила, что голова у колдуна болит от выпитого накануне. Сивила, похоже, была того же мнения, и следующие пять минут они ожесточенно спорили, не обращая ни на кого внимания. Гектор сунул мне в руку пряжку, проворчал, что пойдет заниматься действительно важными вещами, и ушел. Я видела, как он кликнул несколько мужчин и принялся раздавать указания. В доме оставалось несколько мертвяков, а сколько еще бродило по саду, никто не знал. «Провались в пекло, если это не сработает!» Сдалась Сивила, выхватила из кармана круглый медальон и швырнула в колдуна. Тот поймал и, не раздумывая, раздавил каблуком сапога. Старуха разразилась громкой бранью, общий смысл которой можно было свести к тому, что Фэрфакс только что разбил что-то стоимостью в тысячу монет. На наше счастье в зал влетела растрепанная женщина и тут же накинулась с возмущенными криками на сивилу. Воспользовавшись случаем, мы оба отошли к дверям. «Никого там на границе нет», — спустя минуту выдал колдун. «Они пришли...» «Через портал», — услужливо подсказала я, наслаждаясь видом багрового лица Севилы. «В саду. Разглядела, пока была на втором этаже». Раньше сказать не могла. Пожалела бы старуху. «А ты не спрашивал?» Я пожала плечами. «Вас всех больше волнует, почему я в штанах сплю?» «Не такая уж и загадка». Вздохнул Ферфакс. «Удачное же ты время выбрала. Но это и к лучшему. Где именно в саду?» Я закусила губу, оглядев зал. Едва ли Сивила позволит мне уйти. По просьбе колдуна запрет в каком-нибудь чулане. Или еще хуже, передаст на поруки мерзкому рыжему. А вот и он, легок на помине. В зал вошел рыжий с фионой на руках. Видок у него был до отвращения довольный. «Я покажу». «А мертвых ты совсем не боишься?» Ферфакс прищурился. «Живых больше!» Мой очередной состряпанный на коленке план был простым и одновременно наивным. привести Ферфакса к порталу и самой, пока тот занят, скрыться в лесу. Вряд ли мертвяки променяют два десятка живых в доме на одну меня. И, в общем-то, все шло, как я и задумывала. До того момента пока не выяснилось, что возле портала нас ждет его владелец. Притаившись в кустах, мы разглядывали незнакомца. Тот был высок, сух, вопреки моим ожиданиям, не кутался в длинный плащ и не горбился, опираясь на зловещего вида посох. Наоборот, стоял открыто, изредка рассеянно поправлял выбившиеся из-под обручи темные волосы и равнодушно оглядывал дом яркими желтыми глазами. «Кто это?» «По-твоему, я о всех магов в лицо знаю?» Огрызнулся Ферфакс, выглядывая из-за куста. «Интересно. Видишь, как портал мерцает? Открытый на вход и на выход». Дорожит своими мертвецами?» Я нервно огляделась. Большую часть сада мы миновали без приключений, лишь изредка замирая и прислушиваясь, но мертвяков больше не встретили. «Нет, для мертвых столько усилий прикладывать не надо. Покачал головой колдун и, видя мое непонимание, пояснил. «Открыл дырку в пространстве и готово. Куда-нибудь, да, попадут. А тут очень тонкая работа». «Для себя, может быть, сделал?» «Надежнее было бы себя просто перенести». «Может, хочет украсть что-нибудь?» «Кого-нибудь», — мрачно кивнул Ферфакс. «Что гадать? Пойду и спрошу». «С ума сошел?» Я вцепилась в него, не позволяя встать из-за укрытия. Он же маг. Я, если забыла, тоже. Мужчина одарил меня холодным взглядом. А два мага всегда могут договориться. Да ты едва на ногах стоишь, тебе кажется. Колдун сбросил мою руку и выпрямился. Жди здесь. От досады оставалось только зубами скрипеть. Фэрфакс расправил плечи и зашагал навстречу незнакомцу. Прижимаясь к живой изгороди, я поспешила проскочить на другую сторону, чтобы лучше видеть происходящее. Мак встретил Ферфакса оскорбительным безразличием. Безропотно подпустил на расстояние десяти шагов и только потом удостоил взглядом. Вопросы о том, кто он и что это он тут устроил, желтоглазый проигнорировал. Зато на вопрос, зачем пожаловал, Неожиданно дал ответ. «За первородным». «За кем?» Ферфакс удивился, явно не надеясь вообще что-то услышать. Он гордо вскинул голову и заговорил слегка заплетающимся языком. «Ты напал на имени Гектора Хёрста, верного слуги короля Ульриха. Полный запрет Ковина на использование некромантии действует более пятидесяти лет». И темный, нарушивший этот запрет, лишается всех. — Ковин? Запретил? Незнакомец хрипло рассмеялся. — Вот что! Просто уйди! — То же самое могу сказать тебе, — процедил колдун. Напряжение между ними было почти осязаемым. Воздух стал липким, душным, тяжелым, а в уши словно ваты натолкали. Вдобавок ко всему, Прошиб холодный пот, когда я заметила, что вокруг рук обоих магов появляется едва уловимая рябь. Магический поединок в моем представлении должен был быть красочным, ярким и эффектным, со сверкающими молниями, взрывающимися огненными шарами, ураганным ветром и громогласными заклинаниями. А еще колдовать должны были непременно по очереди, чтобы зрители успели рассмотреть, кто кого побеждает. В реальности все оказалось не так. Я не поняла, что сделал незнакомец, но Ферфакс успел отскочить, а место, где он стоял секунду назад, покрылось склизкой черно-зеленой гнилью. В ответ колдун сделал пас раскрытыми ладонями, что-то сверкнуло, и желтоглазый пошатнулся. Не упал, сраженный насмерть, а лишь переступил с ноги на ногу и досадливо отряхнулся, словно Ферфакс в него не заклинаниями швырнул, а не чистотами. Мальчишка! Вынес он вердикт, резко воздел руки к небу и гортанно прокричал заклинание. Ферфакса подбросила в воздух, а затем с силой припечатала о землю, подтащила по гравию к ногам незнакомца и не позволила подняться. Голубоватые всполохи портала осветили побелевшее лицо колдуна, залитое кровью из рассеченной брови. Мои слуги его все равно найдут, но ты этого уже не увидишь. В подтверждении своих слов незнакомец сложил ладони лодочкой и принялся над ними что-то нашептывать. Сквозь бледные пальцы потекло лиловое колдовское пламя. Несколько капель с громким шипением упали на гравий, и тот почернел. Наверное, мое второе «я» рассудило, что если даже у Ферфакса селенок не хватает победить напавшего врага, то ни у кого в поместье тем более не получится. Иначе просто не могу объяснить, почему я вылетела из укрытия, В два шага подскочила к застывшему магу и встала между ним и Ферфаксом. И уж тем более вряд ли смогла бы найти объяснение тому, почему магия Желтоглазого на меня не подействовала. Вместо того, чтобы испепелить на месте, превратить в жабу или камень, она просто исчезла, заставив всех настроек на секунду замереть. «Значит, это ты», — констатировал Желтоглазый. «Ты пойдешь? Договорить да он не успел. Путы, удерживающие Ферфакса, пропали, и тот поднялся на ноги. С силой, взмахнув руками, он оттолкнул мага назад. Беги! одними губами выдохнул колдун, но я не послушалась. Желтоглазый застыл у самой кромки портала и выглядел по меньшей мере удивленным. Причем стоял так близко, что кончик короткого меча у него на поясе, прошел через сияющую расщелину. Не сопротивляйся! Начал маг, но я не дослушала. Зажмурившись, бросилась вперед и вытянутыми руками оттолкнула его еще на два шага с такой силой, что незнакомец спиной влетел в собственный портал. Снаружи осталась только цепкая холодная рука, в последний момент схватившая меня за предплечье. «Закрывай!» Я попыталась разжать пальцы, но маг был явно сильнее. Одним рывком подтянул меня к краю, так что растрепанные волосы пересекли невидимую границу, и желтоглазый, не особо церемонясь, схватил и их. Еще чуть-чуть, и я бы последовала за ним. Но тут Ферфакс, наконец, пришел в себя. Проорал что-то на своем колдовском, и портал закрылся, отсекая половину моих прядей вместе с левой кистью мага. Взвизгнув от отвращения, я отцепила конечность и зашвырнула ее в кусты. Цела! обеспокоенно поинтересовался колдун, прикладывая ладонь к лбу. «Куда ты ее кинула? Пригодится». «Сам ищи!» Меня била крупная дрожь. Храбрость доселе мне несвойственно исчезла, и я в полной мере ощутила, каково это — остаться без сил. Происходящее вокруг вдруг резко стало каким-то серым, плоским и безразличным. «Иди, скажи Севиле, что все закончилось. Я...» Ферфакс закашлялся, сплевывая кровью на землю. Восстановлю ее хваленную защиту. Напомню потом содрать с нее двойную плату. Не пойду, там эти. Без магии темного это всего лишь гниющие тела. Иди, мне надо минут двадцать. И спасибо, ты мне жизнь спасла. Нехотя через силу добавил колдун. Уже об этом жалею, заверила я и покорно поплелась к дому. Беспрепятственно миновала разбитый холл, брезгливо перешагнув через несколько тел нападавших, и уже собиралась войти в столовую, чтобы поздравить всех с победой, как на глаза попался мой походный мешок. Он так и лежал под лестницей, никем не тронутый и не разграбленный. Вряд ли у меня будет другой шанс. Дня через два поместья отмоют от Вони и сыграют запланированную свадьбу, сдобрив ее рассказами об очередном подвиге Гектора. «Скажи, что мастер Ферфакс велел еще полчаса не выходить, а я буду у себя». Я поймала какую-то измученную служанку, спешащую с тазом чистой воды. Женщина коротко кивнула, даже не разобрав, кто перед ней. Никем больше не замеченная, я пробралась на кухню и быстро сложила в мешок немного провизии. Краюху хлеба до да пару недоеденных ломтиков вяленого мяса. На выходе столкнулась с главным поваром. Но он был полностью сосредоточен на прокушенной правой руке, которую нежно баюкал, прижимая к объемному животу. Все так же тихо, не привлекая внимания, я вышла на задний двор. Небо чуть-чуть посветлело, утренняя звезда почти скрылась из виду, и до восхода оставалось не больше часа. Закинув мешок на плечо, я быстрым шагом направилась к лесу, надеясь, что хватится меня, в лучшем случае, к полудню.